Глава вторая. Аура человека. Эфирное тело. Итак, Люба, представь, что мы с тобой будем делать ремонт и генеральную уборку прямо внутри тебя, в твоих тонких телах. Мы будем исправлять форму твоей ауры, вычистим ее цвета, мы вымоем и почистим самую сердцевину твоего существа, твою душу так, чтобы она засияла. А еще мы распутаем мысли в твоей голове, наведем там порядок. Ты сама заметишь, как будет изменяться при этом твоя жизнь, ведь внешнее — продолжение внутреннего, не так ли? Для того, чтобы навести порядок в твоем внутреннем мире, сначала нужно понять, как он устроен. И прежде я расскажу тебе, что такое аура и как она выглядит. Конечно, понятие ауры было совершенно новым для Любы. Она где-то уже слышала это слово, но никто никогда не объяснял ей, что это такое. Она не представляла, насколько важно состояние ауры для жизни и здоровья человека. Ребенок плохо воспринимает абстрактные слова и лучше усваивает то, что можно увидеть или хотя бы потрогать. Поэтому следующий урок мы посвятили знакомству с тонкими телами человека. И хотя это очень сложное духовное знание, всё же десятилетняя Люба и её мама смогли в нём разобраться. Татьяна немного знала об ауре из популярных книг, но и ей не приходило в голову навести в ней порядок. Конечно, в этой книге мы гораздо подробнее расскажем о тонких телах человека, чем это было на занятиях с Любой и Таней. В наше время по ценным каналам от высших существ к людям пришли самые новые и очень важные знания о полевой структуре человека. Благодаря этим знаниям теперь можно безопасно и эффективно работать с тонким планом человека. То, что мы видим и можем потрогать, называется материальным миром и физическим телом человека. Вот перед Любой сидит её мама. Кажется, что она занимает в пространстве ровно столько места, сколько ограничено ее телом и одеждой. Однако это не так. Человек — это гораздо больше, чем материальное физическое тело. Я попросила Любу отойти подальше, а затем медленно приблизиться к маме, прикрыв глаза и выставив вперед раскрытую ладонь. Люба оказалась очень чувствительной девочкой. И на расстоянии около полуметра от мамы она почувствовала что-то вроде упругой преграды, сквозь которую прошла ее рука. Это граница ауры, точнее, одного из ее плотных слоев. Татьяна также проделала это с дочерью и почувствовала границу любиной ауры на расстоянии метра от тела дочери. Мы увидели, что Любина-аура была гораздо плотнее и шире, чем аура ее мамы. Люба энергетически сильнее, и именно поэтому она подавляет свою маму, не слушается ее. Для Татьяны это было открытием, и она перестала чувствовать себя виноватой в том, что не могла сама справиться с дочерью. У ауры сложное, интересное и очень красивое строение. Тот слой, который мы исследовали, имеет форму яйца, поставленного вертикально. Оно охватывает всё тело человека. Люди с особенной чувствительностью, экстрасенсы, ясновидящие, могут видеть его свечение. Однако и обычный человек, не обладающий экстрасенсорными способностями, может проделать такой эксперимент. Сложите вместе ладони, а затем медленно разведите их. Скорее всего, вы почувствуете, как сжимается и растягивается нечто упругое между ними. Это легкое, почти незаметное ощущение. Можно попытаться рассмотреть это нечто. В полутьме, держа руки на темном фоне, вновь сведите вместе пальцы обеих рук, а затем медленно разведите руки в стороны, подвигайте ими. Большинство людей видят в пространстве между пальцами бледные светящиеся полосы или ниточки. Они растягиваются и исчезают. Острота видения зависит от чувствительности человека и от его настроения. Как правило, тот, кто агрессивно отвергает возможность существования тонкого мира, ничего не увидит и не почувствует, потому что не хочет и не может преодолеть внутреннее сопротивление. Тонкое видение зависит также и от уровня энергии, поскольку на процесс локации затрачивается жизненная сила. В состоянии разбитости и усталости ничего не видно, а при хорошем самочувствии вы можете увидеть даже снопы маленьких искорок, вылетающие из кончиков пальцев. Смотреть нужно не пристально, а расслабленно, боковым зрением. Потренировавшись, Можно разглядеть слабое свечение вокруг головы и плеч человека, мерцающую, светлую, а иногда прозрачную или тёмную полоску шириной в 1-2 см. Это самый плотный слой ауры. Он относится к эфирному телу и называется эфирным двойником. Для того, чтобы исключить процесс внушения, я не стала предупреждать моих подопечных о том, что именно они должны увидеть. Я просто показала им, куда нужно смотреть. Люба была возбуждена. «Ой, мама, смотри, смотри, искорки выскакивают из моего пальца!» — кричала она. Таня же не была уверена в том, что она что-то видит. Её слабая энергетика позволила ей разглядеть лишь намёк на световые полосы. «Как исследуют ауру?» Существует небольшой процент людей, которые могут видеть ауру. Эти люди — ясновидящие. У них врожденные экстрасенсорные способности, которые можно усилить специальными упражнениями. Каждый ясновидящий, как правило, видит не всю ауру. Она слишком сложна и многопланова. А ее отдельные аспекты. Кто-то лучше видит каналы, по которым течет энергия, а кто-то — внутренние органы. Одни видят посторонние включения, например, проклятия, порчи или пробои, другие же — цвета, ауры или ее форму. Поэтому в течение нескольких тысячелетий эти знания по крупицам собирали от разных наблюдателей, сравнивали и записывали, и к настоящему времени сложились уже достаточно устойчивые представления об устройстве тонких планов человеческого существа. Особенно широко эти знания распространены в Китае, Тибете и в Индии. Китайская медицина издревле пользуется знаниями об акупунктурных меридианах и точках, а индийская — о чакрах и каналах нади. Западные страны, Европа и Америка лишь в последние сто лет прикоснулись к источнику этого древнего знания. Только недавно наука стала создавать приборы для исследования ауры человека. Самая известная методика принадлежит изобретателю Фолю, который фотоаппаратом фиксировал свечение ауры вокруг кончиков пальцев. Эти исследования только начинают приобретать всеобщее признание. Всё еще частенько звучат заявления о том, что раз некое явление неизвестно науке, значит, его не существует. Физические приборы четырехмерны, как и весь наш материальный мир. Три пространственных измерения и одно временное. Поэтому они могут обнаружить только четырехмерные явления. Однако в нашем четырехмерном пространстве лишь слегка просвечивает самая плотная часть ауры, верхушка айсберга, эфирное тело. Остальные слои ауры спрятаны в других измерениях поэтому физические приборы и не могут их найти. Исследовательница Ауры пеги Даброу в своей книге «Элегантное обретение силы. Эволюция сознания» говорит об одиннадцатимерности тонкой структуры человека. Понятие многомерности мира для Любы было совсем новым, да и Таня в этом слабо разбиралась. Для иллюстрации я взяла лист обычной бумаги. Представьте себе, что по поверхности листа ползет букашка. вот я ее сейчас нарисую. Все, что она видит это поверхность листа, а что под ним и что высоко вверху ей не видно. И поэтому весь объем нашей комнаты она не осознает. Поэтому букашка думает, что ни нас, ни самой комнаты не существует. Есть только она и другие такие же букашки, ползающие по листу. Существует только этот лист, И это весь её мир. А теперь давайте представим себе, что у этой букашечки есть имя, и зовут её Люба. Она живёт в своей квартире вместе с мамой, ходит в школу, общается с подружками. Однако при этом весь наш мир вместе с городом Москвой, странами и континентами не более чем этот лист бумаги. Эта иллюстрация говорит о существовании другого мира, в который наш привычный мир включен как его небольшая часть. Пространство над и под листом мы можем назвать следующим измерением. Каков этот большой мир? Живя здесь, мы этого не знаем, но мы бываем там до рождения и после смерти. Могу сказать, что в мире более объемном, чем наш, все более объемно. Например, цвета там значительно прекраснее, чем у нас. Оттенки наших тонких тел тоньше, прозрачнее. Они сияют и светятся, и даже звучат. И они ярче, чем любые земные краски. В высшем мире есть и звуки, и запахи, и чувства, и мысли, и даже технические идеи. Именно оттуда композиторы черпают мелодии для своей музыки, а учёные — свои открытия. Существа, живущие в этом мире, который больше и объёмнее нашего земного, на самом деле очень нас любят и бережно к нам относятся. Они создали наш мир как своё продолжение и очень хотят, чтобы мы были счастливы и развивались. И они помогают нам в этом, если мы захотим. Там, в этом мире, живёт и мой большой друг, ангел Адель который помогает нам в наших сеансах. Ученые пока не знают об этом высшем мире так же, как букашка не может осознать своим плоскостным мышлением, что же это такое. Вот это наша комната, которая встроена в квартиру. Квартира в дом, а дом в город. Воображаемая жительница этого двумерного мира не может понять, что это за предметы вокруг листа бумаги и для чего они. Существа плоского мира не могут знать, что такое объемный человек и как он живет. Но букашка, тем не менее, смутно ощущает присутствие человека. Вот так же смутно и сами люди ощущают присутствие других пространств и высших по организации существ. Все религии мира обладают кусочками этих знаний. Маги, экстрасенсы и целители пользуются ими а наука еще только подступается к их исследованию. Существующие приборы пока еще не годятся для наблюдения более сложной, чем они сами многомерной реальности. Вот, например, как с помощью прибора можно измерить количество жизни в человеке или в цветке. Мы, люди, можем это почувствовать, мы просто знаем это, когда видим распускающийся или увядающий цветок но мы ничем не можем измерить в нем количество жизни или жизненной силы. А любовь? Мы любим друг друга. Любовь струится из глаз любящего человека, и мы это чувствуем. Эта энергия преображает человека, изменяет его. Это великая сила. Но нет ни одного аппарата, который мог бы зафиксировать любовь и измерить, много ее или мало так же, как нет ни одного прибора, который мог бы самостоятельно излучать энергию любви. Приборы могут лишь скопировать и показать любовь, которую излучают люди, как, например, фотоаппарат или кинопроектор. Однако жизнь и любовь — это именно те энергии, которые приходят в наши измерения из высшего мира. Это изначальные формы энергии, которые и создали все остальное но для их изучения пока не придумали научных методов. Вот и аура человека состоит из неизвестных науке энергий, и аппараты для ее изучения только создаются. Однако эта наша невидимая часть существует, и она очень важна, поскольку именно она определяет все остальное в человеке, его здоровье, внешность, характер, поступки и судьбу. Поэтому самым надежным прибором для исследования ауры все еще остаются люди, а именно те, у которых открыта возможность видеть или чувствовать тонкий мир хотя бы частично. Человечество находится в процессе эволюции, и не все способности людей еще проявлены. У каждого человека есть орган ясновидения, третий глаз. Но у большинства людей он как почка, находятся в зачаточном состоянии. Третий глаз расположен на уровне лба в эфирной голове человека. Для того, чтобы этот орган работал, надо, чтобы эта часть эфирной матрицы не была повреждена и хорошо снабжалась энергией. А это бывает редко. В зачаточном состоянии у людей есть также органы яснослышания и яснознания. На Востоке их называют третье — ухо и второе — сердце. Голографический двойник Аура человека имеет сложнейшее устройство, и, рассказывая о ней, мы неизбежно будем упрощать ее строение, давать его схематично. В ауре выделяется много тел, слоев или планов, которые выглядят и ощущаются совершенно по-разному. И для того, чтобы рассмотреть ауру, ясновидящему человеку необходимо задать себе вопрос, что именно он хочет видеть, какой из множества слоев. Ему нужно настроиться на определенный диапазон вибраций. Попробуем в этом разобраться, и начнем с самой плотной части ауры — эфирного тела. Оно тоже многопланово, и самая осязаемая его часть — это голографический двойник, или эфирная матрица, о которой мы уже упоминали. Свечение, которое можно увидеть вокруг головы и между ладонями, относится именно к этому слою. Края эфирного двойника немного выходят за пределы физического тела. Эфирный двойник служит схемой или объемной картой, по которой в нужном порядке выстраиваются и постоянно обновляются клетки каждого органа нашего физического тела. Некоторые животные именно так и восстанавливают свои утерянные части тела. Например, ящерица отращивает свой хвост, птицы меняют свое оперение, а змея – кожу. Если эфирная матрица не искажена и не повреждена, то и тело будет здоровым. Оно может обновляться постоянно, выбраковывая старые клетки и выращивая новые в соответствии с голографическим образцом. И теоретически человеческое тело может жить сколь угодно долго. План, по которому создан человек, совершенен. Но поражения и повреждения эфирного тела, которые происходят в процессе жизни, неизбежно приводят к болезням и старению человека. Поэтому так важно исследовать способы восстановления этой матрицы. В этом ключ к здоровью и долголетию. Аура как аккумулятор. Другая часть эфирного тела больше, чем эфирная матрица. Ее-то и почувствовала Люба ладонью, приближаясь к своей маме. Обычно именно эту часть в просторечии и называют аурой. Она имеет форму яйца и распространяется вокруг человека примерно на расстоянии вытянутой руки. Это личная территория каждого человека продолжение его физического тела, как его одежда или постель. Это пространство личной безопасности. Поверхность яйца ауры играет роль защитного экрана. Это как стены дома или граница вокруг государства. Пространство внутри ауральной зоны предназначено лишь для самых близких, любимых людей, которым человек доверяет. Присутствие в нем других — Чужих и недоброжелательных людей ощущается подсознанием как угроза для безопасности. Поэтому люди так устают, когда ездят на работу в метро или в автобусе. Их тонкие тела постоянно напрягаются от вмешательства аур и тел других людей. Поэтому, разговаривая друг с другом, мы выдерживаем определенную дистанцию. Однажды я видела, как ожесточенно спорили две крепкие деревенские женщины. Уперев руки в бока, они грудью напирали друг на друга, нарушая зону безопасности. Они мерились силами, соревновались, кто кого передавит своим эфирным полем. Эфирное яйцо может быть слабым, вялым, маломощным. Такой человек в жизни будет маленьким, робким, ранимым, болезненным и малозаметным. У других же аура плотная, мощная заряженная энергией. Такой человек, как правило, отличается своей энергичностью и пробивной силой. Ауральное яйцо — это аккумулятор, в котором накапливается энергия жизни, или ци, как называют ее китайцы. Из этого аккумулятора энергия расходуется на восстановление и поддержание голографической матрицы тела и каждого органа. Это происходит, когда человек расслабляется например, во сне. Отсюда же из нашего аккумулятора идет энергия, которую мы расходуем каждый день для заботы о себе и о других людях. Яйцо любиной ауры сильное и упругое. С одной стороны, это хорошо, девочка здорова, у нее сильная иммунная система, и она может за себя постоять. С другой стороны Равновесие в распределении энергии у Любы сильно нарушено в сторону эгоизма и заботы лишь о собственной персоне. Люба никому ничего не дает, ни о ком не заботится. И в результате люди ее не любят. В итоге она несчастна в своем одиночестве и обвиняет в этом окружающих. Чтобы не оказаться отвергнутой людьми, ты, Люба, учись думать и о себе, и о других одновременно. У альтруиста, так называют людей, которые жертвуют собой ради других, почти все внимание и забота уходят наружу, к окружающим людям. Он сильно скачивается, тратит себя. Но зато альтруисты счастливы тем, что служат людям. Они переживают высокие и прекрасные состояния. Как правило, это замечательные люди, которых все любят. У эгоиста наоборот. Все внимание направлено к себе. У эгоистов обычно много энергии, жизненной силы, но это не делает их счастливыми. Вот ты, Люба, здоровая и сильная девочка, но ведь ты не очень-то счастлива. Поэтому очень важен гармоничный обмен энергиями. Как этого достичь? Обмен энергией. Мы уже говорили о любяном эгоцентризме. Она не только всё своё внимание обращала исключительно на себя, но ещё и вытягивала энергию у мамы и бабушки, доводя их до слёз и истерик. Это подпитка энергии от чужого аккумулятора, и это насильственное действие, такое же, как грабёж. Конечно, такого человека никто не будет любить, никто и не захочет добровольно отдавать ему свою энергию. Вот Люба замечает, что мама отказалась купить ей новую игрушку — телефон с фотоаппаратом, как у ее подружки. Маме не хочется тратить свои деньги на удовлетворение желаний дочери. И Люба обвиняет маму в том, что та ее не любит. Теперь же девочка поняла, что она и сама не любила бы того, кто бесконечно скачивает у нее запас ее собственных сил. «Люба, мы, люди, живем сообществом». Вот ваша маленькая семья — это маленькое сообщество. Вы в ней неразрывно связаны между собой. Ты, например, не смогла бы существовать без мамы. Ты от нее полностью зависишь. Семья вложена в большее сообщество. Это, например, ваш дом и двор. Дом — часть города. Город вложен в государство. А все государства объединены в человечество. Это единый целый организм. Страны и города в нём, как части тела и органы, а мы, как его клеточки. Открою тебе секрет. И человечество тоже часть ещё большего организма. И этот организм — Вселенная, жизнь, Бог. Он любит, знает и поддерживает каждую свою клеточку, если она живёт согласно его законам. «Вот посмотри, Люба», — обратилась я к девочке. На этом рисунке показано, как все мы, люди, составляем единый организм. Видно, что нас объединяет между собой горизонтальные связи. Однако наши ауры имеют продолжение вверху, над головой, и внизу, под ногами. И там наши поля смыкаются. Внизу мы объединяемся с Землей. И наша планета на тонком плане – это живое, мыслящее и чувствующее существо. Вверху мы объединяемся с тем миром, который люди называют словами «космос», «бог», «единое сознание». Вспомни про измерение. То, что на этом рисунке находится выше и ниже человечков, это пространство над и под листом бумаги, по которому ползла наша букашечка. «Итак», — объясняла я, — «мы клеточки организма Вселенной» и нас будут любить и беречь, если мы не нарушаем законов, по которым живет этот организм. Один из законов Вселенной – постоянный обмен энергией, и этот обмен должен быть правильным и справедливым. Так, например, в нашем теле клетки крови питают кислородом все органы, например, клетки и ткани кишечника. А в ответ из кишечника всасываются в кровь питательные вещества, необходимые самой крови, для обновления ее клеточек. Итак каждая клетка трудится на благо всего организма и получает в ответ питание, защиту и обновление. Но существуют и раковые клетки, которые тянут на себя силы всего тела и разрастаются за счет окружающих тканей. Они — те же вампиры, только на клеточном уровне. Как поступают с раковой опухолью? Уничтожают ее лекарствами, вырезают скальпелем, облучают рентгеном. Это необходимо, иначе может погибнуть весь организм. Поэтому, Люба, чтобы не стать раковой клеткой, нужно научиться правильно и равновесно отдавать и принимать энергию. Энергия — это забота, внимание, помощь. Лучше всего, когда внимание распределено поровну между собой и окружающими людьми. Это равновесие, гармония. В равновесии человек и сам будет здоров, поскольку он заботится о себе, и людям вокруг него тоже будет хорошо. «Тебе, Люба, необходимо научиться половину внимания отдавать окружающим», убеждала я девочку. «Твое внимание всю твою жизнь, целых десять лет, было обращено только на себя. И посмотри, каков результат. Ты любишь себя, но разве тебе хорошо одной?» Ведь на самом деле ты чувствуешь себя плохо. Ты постоянно зла и обижена над других. Но ведь можно всё изменить. Нужно проявлять к людям искреннее внимание, дарить им свою заботу, и начинать нужно первой, не ожидая отдачи от остальных. Ты знаешь, как приятно делать подарки. Порой отдавать даже приятнее, чем получать. Люба, если ты меньше будешь заботиться о себе и больше о других, «Ты, как ни странно, станешь более счастлива», — подвела я итог. «Твои лучики внимания начнут струиться наружу, и ты станешь светиться, как солнышко. А рядом с солнышком всем хорошо. И самому солнышку от этого хорошо тоже». После наших занятий Люба всегда получала домашние задания. В этот раз мы решили, что Люба приготовит ужин для мамы и бабушки. Она сделала это и очень старалась. На следующей нашей встрече Люба с изумлением и восторгом рассказывала, как же ей было приятно пригласить родных за накрытый и красиво украшенный стол. Она впервые узнала радость отдавания. Поля влияния За пределами ауры есть еще более разреженная часть эфирного тела. Ее можно назвать зоной влияния. Она покрывает большие пространства, заполняя собой, например, комнату или квартиру, в которой живет человек. Этот слой эфирного тела влияет на всех людей и все предметы, которые находятся внутри него. Зона влияния очень подвижна, она не имеет определенной формы. Это эфирный след, который человек оставляет за собой везде, где бы он ни был. В тех местах, где человек активен и где подолгу находится его внимание, этот эфирный след остается надолго. Например, дома, на даче, в машине, в том месте, где человек учится или работает. Этот след остается на вещах и предметах, а также в эфирных полях людей, с которыми человек общается. Так мы заряжаем своими вибрациями пространство своего обитания. Зона влияния бывает небольшой и очень разрежённой. Такова она у незаметных людей, которые живут маленькой, уединённой жизнью. Вспоминается старый анекдот. К психологу в кабинет входит пациент с комплексом неполноценности. «Здравствуйте, доктор. У меня проблема. Меня никто не замечает». «Да-да, следующий», — рассеянно отвечает доктор. Но зона влияния может быть и очень мощной и след ее остается надолго. Есть люди, влияние которых очень ощутимо, оно повышает вибрации других людей, побуждает их действовать, ведет за собой. Такая побуждающая активная плотная энергия влияния называется харизмой. В состоянии подъема артист, любимый зрителями, может заполнить своей энергией целый концертный зал или стадион, Он влияет на настроение всех находящихся в этом пространстве людей. Люди аплодируют ему, начинают раскачиваться в такт песни, подпевать. Так артист влияет на тысячи людей, и он надолго остается в памяти зрителей. А великие личности сохраняют свое влияние на столетия, даже когда их физическое тело умирает. Это своеобразная форма вечности, когда человек продолжает жить в истории. Зона влияния распространяет энергетику человека вширь на большие пространства. И то, какова энергетика центра этой личности, проявляется и на периферии, что внутри, то и снаружи. Я рассказала Любе две истории из моего школьного детства, о том, как по-разному влияют на окружающих люди с разной энергетикой. В школе у меня был любимейший предмет — русская литература. Его вела замечательный, талантливый педагог Наталья Семёновна. Это была молодая и изящная женщина с удивительными, сияющими, всегда смеющимися глазами. Она была небольшого роста, говорила негромко, но когда открывала дверь класса, словно волна проходила по рядам. Сорок пар глаз устремлялись на неё. Мы обожали нашу учительницу. Весь класс был буквально в неё влюблён. Очень красивая, с тонким лицом, точеными кистями рук, она поражала нас тем, что была ни на кого не похожа. Наталья семёновна была индивидуальностью. Там, у классной доски, она сияла, как звезда. Ее мелодичный голос вел нас в глубь столетий, знакомил с классиками литературы. Но для нас сама она была прекраснее, чем все они вместе взятые. Наталья Семёновна была хороша не только внешне. Поле её энергии было необычным. Прозрачное, очень чистое, как горный воздух. Оно заполняло всю классную комнату. И даже наши двоечники на задних партах сидели притихшие и ошарашенные. Эту хрустальную чистоту присутствия Натальи Семёновны я помню до сих пор. Другую учительницу, которая на время сменила нашу любимицу, Мы звали совсем иначе. В памяти теперь сохранилось только ее имя, без отчества, Фаина. С первого же урока к Фаине приклеилось прозвище «Феня Павлиний Хвост». На этих уроках класс вел себя ужасно. Все шумели, занимались чем хотели, пересаживались с места на место, смеялись и ссорились, кидались тетрадками. Все парты неизбежно сдвигались, и по рядам невозможно было пройти. В классе начинался хаос. Учительница пыталась угомонить наших великовозрастных болванов, кричала срывающимся голосом и чуть не плакала у доски. Мне было стыдно за происходящее, но заниматься литературой на этих уроках было просто невозможно. Я сидела в крайнем ряду у окна и делала домашние задания по математике. У Фаины поля выглядели совершенно иначе. Маленькое, мутноватое белесое облако с рваными краями едва прикрывало саму женщину, поэтому пространство класса находилось за пределами ее влияния. Форма и качество поля соответствовали и внешнему виду нашей невезучей училки. Собиралась на работу Фаина, видимо, всегда в торопях, и об этом говорил ее внешний вид. Из прически вечно торчали неприбранные пряди, за что, собственно, мы и наградили ее такой колоритной кличкой. Мышление ее было таким же спутанным. Объясняла она плохо. Невозможно было понять, о чем, собственно, она рассказывает или спрашивает. Легко представить себе, какой была квартира у нашей Фаины. Человек с такой разорванной и неорганизованной аурой формирует и пространство своего дома по своему образу и подобию. Тонкое поле человека, заполняя помещение, в котором он живет и работает, материализуется в предметах, влияет на поведение людей и животных. Так, как это было в нашем классе. Хрустальные поля Натальи Семёновны, их мелодичный звон, напоминали совершенный кристалл. Они создавали безупречный порядок и в нашем классе, и в головах учеников. Её внутренняя стройность, чистота и красота, конечно же, должны были формировать и пространство, в котором она жила вне школы, и людей вокруг неё, и вещи, которые её окружали в быту. Я до сих пор помню, какие изящные костюмы она носила, как тихо покачивались в её ушах длинные серёжки, отливающие серебряным кружевом. Прическа и вещи нашей любимицы всегда были безупречны. Мы, школьники, очень старались быть такими же опрятными рядом с нашей Натальей Семеновной. Не помню, чтобы во время ее урока на полу валялись бы бумажки или парты стояли бы криво. Весь класс выстраивался в соответствии с полем влияния любимой учительницы. Кристальная ясность Внутреннее строение тонких тел человека может быть совершенным и очень красивым. Такая аура характерна для порядочных, душевных и чистых людей, и она напоминает чудесный кристалл. У тех же, кто разбросан, непорядочен и агрессивен, аура может быть большой и плотной, но при этом бесформенной и грязной, похожей на облако или темную тучу. Духовное ядро человека, его вечная часть, формируется в процессе личной эволюции в течение многих жизней. Опыт каждого воплощения кристаллизуется в виде убеждений, которые становятся основой личности в следующем рождении. От того, каковы эти накопленные в прошлых жизнях убеждения, верные они или неверные, чистые или агрессивные, исполненные любви или ненависти, зависит и строение ауры в текущей жизни, и список кармических задач, данных на это воплощение, иначе говоря, судьба человека. Процесс формирования ауры напоминает формирование снежинки из капли воды. Чистая вода образует чудесные снежинки правильной формы, каждая из которых неповторима. А физически и информационно грязная вода застынет в мутный и бесформенный лёд. Японский ученый Масаро Эмото проводил эксперименты с водой, которые получили широкую известность. Ученый обнаружил, что на формирование кристаллов воды влияет не только обычная грязь, но и информационная. Чистую дистиллированную воду помещали в разные сосуды, на часть из них воздействовали позитивными, жизнеутверждающими словами или музыкой, а на другую часть — ругательствами, проклятиями и командами, которые можно назвать информационной грязью. Слова «дьявол», «война», «смерть», «фашизм», так же, как и разрушительная или пессимистическая музыка, заставляли физически чистую воду превращаться в бесформенные ледышки. Вода, которая слушала перед замораживанием прекрасную музыку и слова, превращалась в совершенные и гармоничные снежинки. Таким же образом воздействовали на нее слова любовь, мир, гармония. Вот так чистая и прекрасная информация способствует формированию совершенных кристаллов и совершенной ауры человека. Стоит задуматься о том, как на ребенка влияют слова и музыка, тон, голоса взрослых, если тело человека почти на 90% состоит из воды. В реальной жизни происходят все те же самые явления, которые ученый Эмото наблюдал под микроскопом. Святость и любовь создали из обычной воды совершенные творения природы. Также и аура человека, выстроенная в атмосфере нравственной чистоты, любви и духовности, сформируется прекрасной. А в семье, где царит хаос и ненависть, она превратится в мутное, бесформенное образование. Однако детство было и прошло, его не вернёшь и не изменишь. Что же делать тем, кому родители не смогли дать в детстве верного воспитания? Исправить и вычистить себя теперь становится собственной задачей человека. Для этого жизнь всегда предоставляет необходимые условия. Приходят нужные люди и книги, случаются неслучайные встречи. И теперь уже от самого человека будет зависеть, Воспользуется ли он предоставленными ему свыше возможностями или будет лениться и упорствовать в своих заблуждениях? Взрослый человек свободен в своем выборе, оставаться ли ему мутным и грязным или очистить и выстроить себя.